Рэн Расл. 19-й маршрут. Вудсток-Глисон. Всё случилось именно так, как говорили. Время действительно замедлилось. Завывающая сирена скорая, пересекая мост Бёрнсайд по встречной полосе, ехала на 19-й автобус. Посмотреть налево. Направо. Опять посмотреть Валерия прекрасно знала все слепые зоны своего автобуса. Но машина неотложной помощи появилась из ниоткуда. Её породил такой густой туман, какого она ещё не видела. Скорость становилась всё больше, подъезжала всё ближе, всё медленнее, медленнее. Время рассосалось, как леденец. Даже мигалки моргали будто пьяные. Чтобы крутануть руль, Вэллори потребовалось лет 50, но оказалось слишком поздно. Они встряли. Вэллори была прекрасным водителем. За 14 лет у нее набралось всего два протокола, оба за сущую ерунду. Ее матери Тамаре исполнилось 72 года, и она, оправившись после инсульта, сидела дома с 15-летним внуком Тиком. Тик коллекционировал сувенирные кальяны. У Наны копились шоколадные конфеты «Ризес» с арахисовой начинкой. Последнюю неделю мать кашляла. «Пусть побудет дома, пока не поднимается температура», — сказал врач. «Да каких?» «Померяй Нане температуру», — прошептала она Тику перед уходом. А матери громко прокричала. «Ма!» Его живательный мармелад это не витамины. Вечером, когда всё случилось, автобус был заполнен меньше, чем на треть. С февраля еженедельное количество поездок сократилось на 63%. Подростки ещё попадались, наглые и возбуждённые, считавшие городской автобус своим же повозом, выражение тика. В его словах слышна известная зависть, подумала Вел. Тиг был одиночка, как и она сама. Валери задержала взгляд на парочке с совсем детскими лицами, стянувшей маски, чтобы покрасоваться. Они отнюдь не испытывали желания умирать. Они испытывали явное желание жить, хотя конец проглядывал тот же самый. Невозможно убедить этих детей, что они подвержены опасностям, которые всех уже ракового одиночества. Привет, Джульет. Из-за маски голос Веллы ре прозвучал хрипло. Перестань. Я отслеживаю её контакты, крикнул парень с синими волосами, лизнув подружку в шею. Веллы не стало смеяться вместе с ними. Пока ты не лижешь мне, Веллы называла своих поздних пассажиров клубом последнего автобуса. Каждые вечера она замечала 8-10 знакомых лиц. Ковид изменил состав членов клуба. Теперь большинство составляли те, для кого чрезвычайное положение являлось хроническим состоянием. Вроде Марлы. У неё не было машины, а ей требовались лекарства, тампоны, продукты. Марла вкатывалась по рампе на остановке Чавес с намокшей сумкой аптечной сети Rite Aid на коленях. А вот и вы, сказала Велори, опускаясь на колени, чтобы поставить на тормоз её инвалидную коляску. Новые правила. Нельзя набирать полный автобус. Нет худа без добра. Зато Вел меньше боялась возможной гибели людей в авариях. Вирус очистил улицы. Теперь намного меньше пешеходов сомнамбул рассеины сходят с тротуаров. Эй, сестрёнка, вынь затычки из ушей велосипедисты а разве разумно вырыжаться в чёрное как мимы кое-кто из коллег называл пассажиров живым грузом но она никогда на это не поддавалась любила ли она своих пассажиров ведь некоторые старые водители утверждали будто любят я люблю дивиденды говорила она Фредди Вэл взяла за руль рейсового автобуса, поскольку тут была самая высокая почасовая оплата, что она сумела найти. Ради Тика. Ты копишь на пенсию, я на имболию, шутила она. Как ты думаешь, сколько на свете хороших людей? как-то спросил её Фредди. Они сидели в комнате для отдыха. Велори ответила, не задумываясь: Двадцать процентов. По вечерам бывает одиннадцать. Долбанный автобус. Пожар в ангаре. Громкая, крепкая брань. Собака без поводка на Рэк-стрит и тридцать второй. Еле проскочили мимо осыпающейся скалы. Погода. Возможно, у кого-то из пассажиров ковид. И до того, как случившееся остановило время... Неделка выдалась ещё та. Кроме мелкой рыбы, а в жизни плавает множество акул. К некоторым своим завсегдатаям она действительно питала тёплые чувства. К тихим мужчинам вроде Бена, просто прятавшимся от холодного дождя. К Марле в крашенной краской из баллончика коляске, вязавшей внуку красные лапчатые крылья дракона. Платить за проезд наличными запретили. И в такие ночи она даже не думала давить на людей, если у них не имелась транспортной карты. В депо ей выдали полиэтиленовый пакет на молнии с одной единственной бумажной маской и восьмью салфетками Клорокс. Она сама купила антисептик и всё побрызгала. Фредди, чтобы защититься, повесил душевой занавес с изображением денежного дерева. но начальство велело ему снять. Этим вечером только пораньше Вэлл был знак, на который она не обратила внимания. Автобус ехал к Паулу. Десятки закрытых баров и похожих на эксцентричных тетушек винтажных магазинов, полуразвалившиеся домики, обшарпанные розовые кусты, баскетбольные щиты с корзинами для мячей. Она чуть не закричала, объехав оставленный на дороге детский велосипед. Передние фары высветили искорёженное железо. Рассыпанные ленты около руля. Колёса-стабилизаторы со спицами толщиной в палец. Сердце у неё заколотилось, как после девятой чашки кофе. Вокруг никого. Никто не пострадал. Автобус с рёвом покатил дальше. Пойманный боковым зеркалом, велосипед превращался в тусклое пятно, сьюживаясь, как само детство. Пульс у Веллери стал реже, и она вернулась к рутине. Биография хорошего водителя состоит из тысяч страниц не и чуть было не произошедших аварий. Веллери считала эти промелькнувшие тени подарками судьбы. Однако, похоже, везению подошёл конец. Краем сознания она отметила, что сзади закричали пассажиры. Вэллери приготовилась к столкновению, однако его не случилось. Что чёрт возьми произошло? Водитель скорой, кажется, бормотал то же самое, только с большим количеством ругательств. Они будто завязли в какой-то невидимой клейкой массе. Два испуганных молодых лица медленно набирали резкости, как фотография в проявочном лотке. Автобус прокатился ещё пару сантиметров и с потусторонним визгом остановился в миллиметре от радиаторной решётки скорой. Валерия ждала волны облегчения, однако не дождалась. Без всякой на то необходимости нажала на аварийный тормоз. Часы замерли на отметке 20:48. Овал выпрыгнула из кабины. Велори. Ивона. Дени. Стоя на мосту, они мрачно пожали друг другу руки. На дороге сегодня никого, начал Дени водитель. У него были покрытые чёрным лаком ногти и накрахмаленная рубашка службы скорой помощи. В свете автобусных фар белое лицо приняло зеленоватый оттенок. Я не понял, как выехал на встречку. Такой туман, а обогрев стёкол у меня ужасный. Боковым зрением Велари подметила то, что видеть в общем-то не могла. Похожие на светлячков фары, летящие по наиту широкую реку, вычерчивающую геометрические узоры по направлению к Тихому океану. Всё вокруг застыло в неподвижности. Тьма окутала мост. «Я просто хочу вернуться на дорогу», — сказала Веллари. Она не могла позволить себе еще один протокол. Те оставались в деле навечно, а, жалуясь на несправедливость, ты готовил себе очередной удар. «О, Господи!» — воскликнула Ивона, медсестра, сидящая на выездах рядом с водителем. «Черная девушка, очки в прозрачной оправе, большие янтарного цвета глаза — может на пару лет старше Тика. Застеснявшись своей седины при встрече с молодёжью, Валерий удивилась как и тому, что смотря в лицо вечности, ещё можно думать, как выглядят волосы. Прости за рукопожатие. Я забыла, Валерий квнула, обрадовавшись своей маске. Она тоже забыла. Больше всего она боялась принести вирус матери. Нана теперь улыбалась как пеликан. Правую сторону у неё парализовало. Она переживала, как болезнь отразилась на её внешности, но Тик уверял бабушку, та и до инсульта выглядела не лучше. Только ему удавалось добиться того, что улыбка начинала светиться в глазах Тамары. Было так страшно, продолжила Ивона. Ты наезжала на нас всё медленнее и медленнее. Я на вас наезжала. А потом всё просто... Остановилась. Все посмотрели на затихшую машину скорой и повернулись к автобусу. За дугами дворников пассажиры Веллари отчаянно махали руками. Вид напуганный, но, кажется, никто не пострадал. В мире происходило странное. Река Уилломет остановила своё течение. Она, казалось, заледенела за ограждением, причудливых скульптурных формах. Но на настиле моста на глубокой воде появлялись и исчезали полосы света: тёмно-красный, каштановый, бледно-зелёный, как будто луна сдала карты, беспорядочно разбросав масти. Валери забралась обратно в кабину водителя и позвонила диспетчеру. 1902. Авария на мосту Бернсайт. Кажется, меня зажало между двумя мирами. А, возможно, я умерла. Судя по всему, диспетчер перестал её слышать. Это 1902. На мосту. Вы меня слышите? Помогите, прошептала она. Валери не очень рассчитывала на ответ. Её удивила скорость, с какой смущение переросло в ужас, а ужас в окаменевшее отчаяние. 19-й потерялся во времени. Валерини считала себя красивой. У неё была плоскостопие, и она страдала астмой. Она водила автобус в 40 футов длиной и в 20 тонн весом. И всё-таки рассудок проделал акробатический прыжок к самому худшему варианту, и я могла вообще к ним не вернуться. Она сглотнула совершенно незнакомую ей прививку с кошмара. А может автобус просто соскочил с расписания и угодил в тупик пространства времени, как попавший не в Тулузу бильярдный шар? Пассажиры лихорадочно рассылали СМС, набивая в телефоны истеричные монологи. Она почувствовала укол тоски по тревогам, испытанным ею в 20:47. Громкая, крепкая брань. Эту проблему она понимала. Тихая ночь. пробрамотала Вэл в мёртвую трубку. Сглатнула панику. Тихое шипение. Всем выйти. Валери и Ивонн решили сходить за помощью. Не оборачиваясь, Валери чувствовала, остальные тянутся следом. Когда они дошли до машины скорой помощи, у Валери возникло ощущение, будто она вступила в зону штормового ветра. Согнувшись пополам, она проталкивалась вперёд, но скоро это стало невозможно. Вала вернулась и увидела, что половина её пассажиров по сгущающемуся туману тащится в противоположном направлении, словно в тайдзы. Люди казались деревьями, которые медленно вырывают корни и пересаживают их. "Чего так громко, мам?" скажет Тик, если она когда-нибудь его ещё увидит. с криком вэль бросилась на невидимую стену, выбросив кулаки в воздух. Она находилась в 10 футах позади скорой. Ноги сопротивлялись сокрушительному давлению, руки прижались к бокам. А это действительно можно назвать аварией? защищаясь спросил Дени. Ведь ничего не случилось. Он кивнул на скорую. Капот не помят, лобовое стекло не пострадало. Воздушные подушки безопасности не раскрылись, сиденья не измазаны в крови. Ты шутишь? Время остановилось, крикнула Вел. Один из постоянных пассажиров, Умберто или Берте, как значилось на именном жетоне, показал ей свои старомодные часы. Минутная стрелка остановилась, крошечные колёсики замерли. Подделка сказал он с исмущённым волнением. То есть время они показывают, но золото не настоящее. Он сердито потряс часы, а затем с воплем выбросил их за ограждение. Падение с высоты почти 80 футов. Их поглотила тьма, и Велори задумалась, а долетели ли они вообще до воды. Эй, внимательней. Дистанция 6 футов дружище. О, простите. Даже около полуночи вы слышали, как люди краснеют. Бен, страдавший галлюцинаторно-параноидным синдромом, имел странно жизнерадостный вид. Смотрите. У меня есть курица с пряностями. Так что с голоду не умрём. Он открыл крышку пустой корзинки и стал предлагать всем вокруг. Мы мертвы. Мы мертвы. сказала молодая мать в красно-золотом хиджабе и заплакала. Это была Фатима, медсестра родильного отделения и член клуба последнего автобуса с трёхлетним стажем. Она работала по ночам на другом берегу Чёрной реки, в Монтавиле, и её сын в объятиях бабушки ждал, когда его заберут. О, мне нужно к ребёнку. Всем куда-то нужно, леди. Вы ничем не отличаетесь от остальных. Не всем, — тихо сказал Бен. Для Фатимы Велари внесла во фразу коррективы. Он прав. Вы не одна. Мой мальчик тоже меня ждёт. И все, вздохнув, выпустили из своих тел призраков. Восхитительные фантомы, зовущие их с разных концов моста. Моя невеста беременна. Мой больной брат. Мне нужно покормить Женевьеву, моего каймана. Дени прокашлялся. Я понимаю. У нас тут не конкурс. Я не пытаюсь вырваться вперёд. Но мы ехали на помощь женщине, у которой случился приступ в ванной. Пассажиры "Веллера" приняли это неодобрительно. Вам стоило бы подумать об этом до того, как вы попытались шебить нас на дороге. Получше выбирай полосу, сынок. В следующий раз, желательно не нашу. Если вы все тут такие крутые водилы, взорвался Дени, то почему ездите на автобусе? Было приятно слушать их ворчание, правда. Эту песню Вероника знала наизусть серенады расстроенного пассажира. Её автобус ломался много, очень много раз. Два раза в плавящемся от жары июле спустила шину у парка Флавел. Проблемы с электричеством напротив площади Пайонир. И никто ни разу не сказал. «Да ладно, Вэлл, я не против подождать еще часок, прежде чем доберусь, куда я там еду». Такого в самом деле еще не бывало. Но, по крайней мере, чувство знакомое. Помощь так и не пришла. И теперь... 9 человек должны найти какой-то выход. Настрой членов клуба последнего автобуса изменился. Всем хотелось помочь, и возникший порыв расщепился на сотню мелких манёвров. Умберто заглянул под капот. Девушка с голубыми волосами проскользнула между задними колёсами, пытаясь понять причину поломки. Ивона и Денис старались реанимировать часы в своей машине. Может быть, именно вес мелких усилий начал наращивать, перезагружать, мгновение, отклеивая его от космической слякоти? Или план Фатимы по родовспоможению? Послушайте, я не знаю, почему мне не пришло в голову раньше. Мы застряли в пропасти между 20-48 и 20-49. Иногда такое случается во время родов, и страх перекрывает все каналы. Автобус, казалось, терпеливо ждал, пока кто-то наконец вмажет его в ограждение. Фатима объяснила, как переворачивать детей, рождающихся ножками вперёд. Она решила опробовать метод на девятнадцатом автобусе. "Деня, встаньте за автобусом. Умберто, не напрягайте так шею. Дайте, я вас переставлю. Это безопасно", уверяла Фатима. Они равномерно распределились по салону, по всей длине. Важно петь, сказала Фатима. Старый трюк, объяснила она, чтобы ускорить роды. Пение открывает рот, горло, всё. И проведя рукой от губ вверх к звёздам, она нарисовала в воздухе букву S. Что-то заклинило. Я не понимаю почему, но знаю, Как возобновить заклинившие роды? А что ещё было делать? Клуб последнего автобуса выполнял её указания. Они пели два неглубоких вдоха, выдохи из диафрагмы. Пели животную песню без слов. В заряженном ненадежном воздухе чувствовалось нарастающее давление. Мост лёггонько завибрировал, а через несколько тактов застонал было ли человеческие лёгкие руки, но автобус не двигался. Дени, Умберта, Бен, Марла, Ивона, Валерия, Фатима, Джульет, навалившись на него, выдыхали как один организм. Фатима улыбалась и показывала. Почти незаметно покатились колёса. Толкайте, толкайте. Фонтан Искр. Маленькие огненно-рыжие петушиные гребни на синих нитях. Фатима обернулась к Дэнни и Ивоне. «Почему вы не идёте к вашей машине?» «Я не хочу умирать!» — крикнул Дэнни. «Поставьте её на заднюю скорость», — мягко сказала Фатима. Они с Ивоной обменялись взглядами. «Длинная ночь», — выдохнула Ивона. «Длинная ночь», — выдохнула Ивона. Потом ещё долго будут спорить. Половина будет утверждать, что время оттаяло само по себе, и все их манёвры не имели к этому отношения. Другие были уверены, что их спасло как раз единое мускульное усилие. Хотя какое именно? Пение? Толкание? Все, возвращайтесь на свои места, точно как сидели. Это предложила Марла. любительница орхидей. Почка сложения. Так называется строго симметричное расположение лепестков в бутонах. Благодаря ему канализируется энергия, пробивающаяся сквозь землю цветка. Все члены клуба последнего автобуса сидели в задней его части, будто участники школьной экскурсии на привале, как у Данте. Валери запрокинула голову и завыла. Наконец, Главный ключ вернул мотор к жизни, и тот взревел. А потом колеса заскрепели и покатились. От ускорения внутри все вздымалось. Туман раздвинулся, обнажив подвижную воду. По небу пролетел ястреб. Упала звезда. Машина скорой помощи подала назад и помчалась на следующий вызов. На реке застыли новорожденные тени. Одна из них лениво поплыла следом за девятнадцатым автобусом. Влюблённые подростки в салоне страшно фальшивя продолжали радостно петь. Мелкая рыбёшка, проплывая под мостом, перерезала распластанную тушу отражения автобуса. Велори мчалась по Бёрнсайду, подсверкавшей целлофаном луной. Время перевалило за двадцать сорок девять. Знаки таятся в ткани дня, в ткани жизни, ожидая, пока про них вспомнят. В памяти у Вэлл всплыл крошечный велосипед. Где-то спал ребёнок, и красная кровь струилась по телу, а вовсе не вдоль дороги. Будто возвращалась к жизни затёкшая нога. Пока Вэл вела автобус, сочетания мгновений, как в калейдоскопе, запузырились в её теле остро, болезненно — Мать, лежащая на полу. Белый скальпель рождения Тика. Фредди смеющийся до слёз над обжигающе горячим кофе. Запах тлеющей резины. Её годы, скрученные словно на диаграмме. Теперь в реальных огнях своего города она могла рассмотреть освещённые вестибюли домов, остовы лодок в порту, кемпинги, пустые гостиницы, бабочками рассевшиеся вдоль реки. Оставленный ими мир был тем же, в который они вернулись. Подрагивающий, мокрый от дождя, сочный, замусоренный, живой. Будут ли они общаться на той стороне моста? Посылать друг другу открытки из отпуска? Создадут ли группу в WhatsAppе? Вряд ли. Валери уже чувствовала, как все отдаляются друг от друга. Почасовая и аклад юго-запад и северо-восток люди имеющие работу дом цель и люди вроде бена кто-то забудет едва переехав реку кто-то не сможет отрешиться от воспоминаний и всё же у них был один ночной кошмар загадочное выпадение из времени велари затормозила в ожидании зелёного цвета завтра на маршруте Она увидит Бена. Он будет без конца колесить между ГТУЭМ и Маунт Скотом. Может, они заговорят об этом, и из-за масок Тембер голоса покажется искажённым. Загорелся зелёный свет. Эллория уже начинала сомневаться.